Санкт-Петербург, ноябрь 2002 года. С начала ноября Лита чувствовала себя разбитой. Несколько ночей она спала урывками. В офисе она не могла сконцентрироваться на работе. Ее не интересовали ни выручка, ни объемы номенклатуры продаж, ни остатки на счетах. Секлетея... Все переложила на Маргариту Васильеву и Виктора Петровича, а сама только по инерции знакомилась с ежедневными отчетами. Чтобы как-то восстановиться, она старалась поспать днем в комнате отдыха, и когда ей это удавалось, она чувствовала себя лучше. Много дней переживания не позволяли ей нормально заснуть, и лишь под утро Лита засыпала от усталости, и тогда ей снились странные сны. В одном сне она жила с маленьким Максимом в убогом деревянном домике в поселке Луговской под Ханты-Мансийском. Это поселок, в котором Секлитея жила с отцом, Владимиром Красицким, с рождения до 1967 года. В маленькой комнате с обмазанной глиной, печью и мутным окном, в которое редко проникал свет, там в ее сне почти... Все время была ночь, и она читала финансовые отчеты Вита фармы при свете керосиновой лампы. Потом открывалась входная дверь, и в комнату входил Игорь, одетый в роскошный деловой темно-серый костюм и ослепительно-белую рубашку. Он оглядывался по сторонам, морщился при виде убогости ее жилища и нежным голосом говорил, «Так вот откуда ты взялась, моя дорогая». «Ну что же, здесь твое место навеки вечное, но у тебя есть что-то, что принадлежит мне. Это мой сын. Отдай мне его!» Лита плакала, умоляла оставить ей ребенка, но Игорь был непреклонен. «Ему здесь не место, рядом с тобой, в этой нищете». Он бережно брал ребенка на руки и исчезал вместе с ним, Алита просыпалась от ужаса, вся в слезах. Потом ей снилось, что она — это не она, а девочка, с совсем другой судьбой, выросшая в детском доме в поселке Горнофилинский. Поселок Горнофилинский — это ныне поселок Горноправдинский Ханты-Мансийского автономного округа на берегу Иртыша. Она собирала в дорогу маленькую холщевую котомку, клала в нее варенье, сушеные грибы, вяленую рыбу и буханку серого домашнего хлеба. Молодая женщина надевала свою свадебную юбку, а батистовая тончайшая блузка расползалась у нее в руках от старости. Тогда она снимала с гвоздя грубую строительную робу и надевала ее вместо блузки. В этом экзотическом наряде с котомкой за спиной она являлась в офис Полимеда и говорила «Меня зовут Секлитея, но я забыла свою фамилию. Ваш президент хотел что-то от меня, вот я и пришла». Разгневанный охранник выгонял ее прочь, и она просыпалась. В еще одном сне она являлась королевой небольшого государства, а королем и ее мужем был Михаил Юрьевич. Они жили в разных дворцах, но вечером он приезжал к ней с подарками и приглашал переехать к нему. «Я не люблю вас», — говорила ему Лита. «Я всегда любила только одного мужчину. Его зовут Игорь». Михаил Юрьевич сверкал глазами и как-то ужасно улыбался ей, обнажая острые клыки. Он отвечал ей ледяным тоном. «Меня не интересуют ваши чувства». «У вас есть кое-что другое, что мне нужно!» И шепотом добавлял протяжно ей прямо на ухо. «Ее зовут Вита Фарма. Она прекрасна, как и вы. И у меня тоже есть кое-что. И это, полагаю, вам...» Понравится. А потом из какого-то склизкого густого тумана появлялась Наталья Власова с ее маленьким Максимом на руках, и Лита просыпалась в холодном поту. Чтобы избавиться от этих ночных кошмаров, Лита по вечерам стала читать молитвы перед иконами, которые висели в спальне. Она брала в руки православный молитва слов. Сборник молитв православной веры. И читала все молитвы по порядку. Молитву Господню Отче наш, Иисусову молитву, благодарение за всякое благодеяние Божие, канон Ангелу-Хранителю и Акафист Пресвятой Богородице. Когда не оставалось уже больше сил читать, Лита включала церковные песнопения и под них засыпала. Это помогло ей. Три дня она спала без сновидений, а потом ей приснился ее муж, Максим, который сошел к ней откуда-то сверху. «Ты моя девочка, а я теперь твой ангел-хранитель». Когда Лита тянулась к нему и касалась его, он сразу исчезал, а потом опять появлялся из темноты. «Максим, где ты был? Я одна, я совсем одна!» Максим отвечал ей монотонно и тихо. Она напрягалась, чтобы услышать его. «Ты не одна моя девочка. Помни, что я всегда у тебя за спиной. И если будет трудно, то понесу тебя на руках. Я теперь твой небесный ангел». Лита опять протянула к нему руки, и он вновь мгновенно исчез от ее прикосновения. Утром Лита впервые за долгое время почувствовала в себе силы, стала анализировать ситуацию и искать решение. «Что у меня есть для суда?» — рассуждала она. А в том, что племет проплатит судебное разбирательство, она не сомневалась. «Я могу сделать генетическую экспертизу двух своих детей. Она покажет, что у детей одна мать и один отец». «Так как отцом моего старшего сына является Овчаров Максим Викторович, следовательно, он же и является отцом моего младшего сына». «А это позиция», — подумала она. «По крайней мере, это позволит мне выиграть время». Она позвонила в клинику в Сестрорецке, в которой выхаживала беременность и рожала ребенка, и спросила у старшей медсестры, могут ли они сделать ей генетический анализ. Да, это одно из направлений работы нашей клиники. А какой анализ вы хотите сделать? Мне нужно подтвердить, что мои оба сына рождены от одного и того же отца. Да, хорошо. Нам потребуется мазок ваш и ваших детей. Мой старший сын учится в Швейцарии. Он может там сдать мазок и прислать его специальной почтой. Да, это возможно. Ему нужно будет обратиться в Швейцарии в специализированную клинику они должны направить в наш адрес биоматериал в сопровождении юридических документов. Они там в Швейцарии все знают. Это в наши времена обычная процедура. А мы уже в нашей клинике сделаем перевод документов и заверим их у нотариуса. А сколько времени уйдет на сам анализ? «Обычно уходит пять или шесть рабочих дней, но если вам нужно быстрее, я узнаю, возможно ли...» «Нет, спасибо вам, меня эти сроки устраивают. Я вам перезвоню и назначу свою процедуру после того, как биоматериал уйдет к вам из Швейцарии». Лита была удовлетворена полученной информацией и запланировала на вечер разговор с Владимиром. Через три дня старший сын передал ей по электронной почте номер заказа о пересылке биоматериала для отслеживания. И Лита назначила визит в Сестрорецкую клинику. К концу ноября у нее в руках была заветная справка от авторитетной медицинской организации, которая подтверждала, что у ее обоих сыновей один и тот же биологический отец. «Если Игорь пойдет в суд, полагаю, что эта справка меня защитит». — подумала Лита. — Это единственное, что я могла сделать в этой ситуации.